Глава 36. Аврора. Я выходила из кабинета нотариуса счастливая, одухотворенная и мотивированная на подвиги. Казалось, за спиной выросли крылья, и только стук моих шпилек о кафельный пол напоминал о том, что я не лечу, а все-таки шагаю. С вами очень приятно иметь дело, Аврора польстел мне Дмитрий Алексеевич, собственник здания. Я приехала к назначенному времени и влюбилась. Не в собственника, а в помещение. Идеальное расположение, огромные панорамные окна, много света и пространства. В голове мгновенно созрел дизайн-проект, а у меня руки чесались тут же начать ремонт. К тому же галантный пожилой собственник, которому нужно было срочно уезжать к сыну в другую страну, очень торопился с продажей. Этот момент меня немного напряг, все знают, что спешка мешает проведению сделок, но господин Полянский любезно предоставил мне все документы, позволил отправить копии моему знакомому юристу и не возражал, когда я предложила своего нотариуса. Я оставила задаток, подтвержденный у нотариуса, чтобы больше никто не претендовал на мою мечту, а специалист отправил запросы во все нужные инстанции. Удостоверится, что сделка пройдет честно и на помещении нет никаких обременений и арестов. Тем же самым занимался мой юрист, составляющий договор. Нам осталось только дождаться вердикта и провести сделку купли-продажи. И через неделю я стану счастливой обладательницей второго помещения. Мечта сбылась, а я с трудом сдерживалась, чтобы не станцевать победный танец. Я уверен, что мое кафе останется в надежных руках. Сверкнул глазами Дмитрий Алексеевич и поцеловал мне руку. Даже не сомневайтесь, кивнула я. До встречи. До встречи. Мы разошлись, каждый в свою машину, и я села за руль и немного повизжала от радости. Жизнь налаживалась. Завела моторы и вспомнила, что хотела позвонить Кате. Судя по времени, у нее как раз обед. Поставила телефон на подставку, включила громкую связь и набрала номер подруги. «Как дела?» – сходу спросила я, когда Катерина ответила. «Кать, мне ужасно стыдно». «Ну за что?» – изумилась подруга. «Вчера даже поговорить некогда было». Сокрушалась я. Но зато как весело! Как семейная жизнь! Роберт рядом?» «Нет, он на работе. Я тоже. Как ты, Эдуард, отстал?» «Нет». Нервно выпалила Катя. «Но это не телефонный разговор. Приезжай завтра. Или я к вам приеду, если не помешаю. Странно, что тебя вообще муж сегодня на работу пустил. Судя по его взгляду, вчера он должен был, как дракон, затащить тебя в пещеру и не упускать до тех пор, пока ты не родишь ему наследника». «Он пытался», хмыкнула я. «Как оно? Замужем?» «Я еще не поняла. Честно призналась я. Все слишком быстро». «Да, Годзилла-строитель-тренер времени зря не терял. Рори, я одобряю, он классный. Я вчера весь вечер за вами наблюдала. Ты бы знала, как он на тебя смотрел, когда ты не видела». «Да, как?» «Как мой Феденька на конструктор Лего. С мгновенным желанием получить его себе и никогда не расставаться». «Знаешь, я все-таки немного боюсь, что мы поторопились», – призналась я. А Роберсон это говорит. «Что все мужчины его семьи женятся сразу же, как находят своих женщин» хмыкнула я. «Есть подозрение, что они немного соревнуются в скорости перемещения любимой женщины от места знакомства до ЗАГСа. И кто победил?» Развеселилась Катя. «Пока Давид лидирует. На второй день. Ого!» присвистнула Катя. «Это на Юле, женщине, которая с ним была?» «Да. А Артур, их сын, молодой такой огромный. Он с малышкой был. Светленькая девчушка в очках. Это его жена». «О, на эту парочку я любовалась весь вечер. Сначала подумала, что у них отношения только начались, потому что они отлипали друг от друга не на минуту. А потом присмотрелась и обручальное кольца увидела. Повезло, девчонке. С улыбкой в голосе резюмировала Катя. «Так что там с Эдиком?» «Завтра». Заговорчески пообещала Катерина. «Жду вас с мужем в гости. Или без мужа. Отпустят, или как Славик будет каждые пять минут названивать». «Он не Славик». Блаженно выдохнула я. Совсем. «Конечно, есть свои недостатки, но не критичные». Я решила об эпичном появлении бывшего утром в кофейне завтра рассказать подруге лично. Я очень рада за тебя, Рори. Тепло призналась подруга. Ты же знаешь, я разбираюсь в людях. От них тепло, от всей семьи. Тогда я спокойно, Выдохнула я. О, я нашла помещение. И предлагаю завтра это отметить. Да ну, какое, где? Я поделилась с Катей еще одной хорошей новостью. Осталось проверить, нет ли обременений и составить грамотный договор. Дэнчик сейчас этим занимается. Закончила я. «Жизнь налаживается. С тебя Мартине, с меня стол. В завтра жду в семь». «Договорились. А Кать, у тебя есть фото Эдуарда?» «Полно», — выплюнула подруга. «Тебе зачем поржать?» «Нет, Роберт обещал пробить через своего друга, который в прокуратуре работает». «Сейчас пришлю». Согласилась Катерина и отвлеклась куда-то в сторону. «Что? Иду!» «Мне пора». «Клиентка пришла. До завтра». «Пока», — согласилась я, сбросила вызов и тут же набрала другой номер. Мне не терпелось поделиться радостью с мужем. Очень хотелось разделить с ним мою маленькую, пока не полную победу. Но Роберт трубку не взял. Я философски вздохнула, решив, что, наверное, у него тренировка. Сбросила вызов и поехала в кофейню, с порога обрадовав Диночку. Мы выпили праздничную порцию кофе, и я отправилась в свой кабинет работать. Открыла дверь, вошла и мгновенно покраснела, когда перед мысленным взором вдруг показались картинки нашего утреннего секса на моем рабочем столе. Сглотнула, зажмурилась и решилась. Роберт утром сказал, что готовит для меня сюрприз. Почему бы и мне не сделать ответный сюрприз мужу? Мне тоже очень хотелось его удивить и порадовать. Я кивнула своим мыслям, схватила сумочку и вышла, предупредив Зину, что сегодня меня уже не будет, и если что, я на телефоне. И поехала в магазин. В отделе нижнего белья долго и придирчиво выбирала комплект, который, по моему мнению, должен был понравиться Роберту. Выбрала сразу два. Дождалась, пока мне все сложат в пакеты... Я отправилась в супермаркет, расположенный на первом этаже этого же торгового центра. Я планировала постараться и приготовить романтический ужин на двоих с продолжением. Когда-то матушка вплотную занялась моим воспитанием как хозяйки и учила готовить изысканные блюда. Это не привело мне любовь к готовке, но за умение нужно было сказать родительнице «спасибо». Особенно сейчас, когда я хочу удивить и порадовать своего мужчину. Я купила несколько кусочков мраморной говядины, уже знаю, что муж любит мясо, специи, ингредиенты для соуса и много овощей, решив не изобретать велосипед и в качестве гарнира подать овощную нарезку. Это было не очень правильно, но я была уверена, что Роберт оценит. Забросила в корзину набор свечей для создания атмосферы и удовлетворенно кивнула, предвкушая отличный вечер. Расплатилась за покупки на кассе, донесла пакеты до машины, закинула в багажник и поехала домой к Роберту. Утром он выдал мне ключи. Сняла туфли, сдвинула их под сиденье, сделала музыку погромче и наслаждалась жизнью ровно до той минуты, пока не зазвонил мой мобильный. На экране высветилась Дмитрий Алексеевич, а я напряглась. Убрала звук магнитолы и ответила на вызов. «Здравствуйте». «Здравствуйте». Напряженно заговорил господин Полянский. Я хотел вам сообщить, что мне сделали более выгодное предложение, и я вынужден вернуть ваш задаток. Что? Как? Дмитрий Алексеевич, так дела не делаются. Простите, ничем не могу помочь. Отрезал Полянский, окончательно спуская меня с небес на землю. Вы да... Вы... Он мои ругательства уже не слышал, отключился. От ярости потемнело в глазах, я резко вывернула руль, кого-то подрезала, удостоилась неприличного жеста от мужика на приоре, получила почетное на дороге звание «обезьяна с гранатой», увеличила скорость и, забыв, что собиралась сделать сюрприз, поехала к Полянскому. В голове грозным торнадо кружили мысли. Кто мог так меня подставить? Попов? Ильицкий, о котором я уже умудрилась забыть. Убью обоих. Пальцы нервно стучали о руль, пока я летела по дороге, совершенно точно нарушая правила дороги движения. Но я так горела с жаждой мести и справедливости, что это казалось досадной мелочью. Подъехала к офису, надела туфли и, не глядя по сторонам, вошла внутрь помещения, которое уже считала своим, и, кажется, приросла к полу, неприлично открыв рот. За столом сидели сплошь знакомые лица. Мой любимый муж, его брат Давид, племянник и тот самый лишайный апостол Никита. А во главе стола с обалдевшим выражением лица читал договор господин Полянский. «Убью!» – на выдохе пообещала я, окидывая взглядом всю компанию. Мой муж повернул голову, заметив меня, и, кажется, немного побледнел, пока я медленно приближалась, цокая шпильками.